Анастасия Заворотнюк Как сладко жить, удачен туалет, прическа сделана рукой искусный, любимый муж успех, Марина Цветаева, картинка с конфеты. Няни бывают разные. Одни любят рассказывать воспитанникам всякие байки. Воспитанники мотают на едва пробивающиеся ус, вырастают, пересказывают байки в рифму и становятся известными поэтами. Иногда даже страшно сказать основоположниками. Но и нянь не забывают исправно, прославляются с каждого гонорара. Вламываются за полночь в старушечью обитель, с бутылками в руках обиженно вопрошают, где же кружка. Другие няни умеют печь классные плюшки и любят гоняться с мухобойкой и залетающими человечками. Ну, хобби у них такое. Третьих нянь приносят ветром, и ветром же уносят. Хорошо, если без фамильного серебра и хозяйкиных украшений — А некоторым вместо няни достается нянь, преимущественно отставной матрос. Хотя здесь тоже есть свои преимущества. Воспитанники научатся рукопашному бою и смогут свободно изъясняться не менее чем на 14 языках. Выпивку там заказать, с девушкой познакомиться или послать кого подальше. Но при всем многообразии няни и их разнородности существует некий эталон. Можно даже сказать идеал. А еще точнее образец. Существует няня с большой буквы, которая служит примером для подражания всем няням нашей вселенной. Москвичам повезло, они живут в одном городе с ней. Россиянам повезло, они могут увидеть ее по телевизору. Жителям Камеруна и Аргентины не повезло, но они могут выписать диски сериала «Моя прекрасная няня» по почте и наслаждаться, наслаждаться, наслаждаться, не выходя из дому неделями. Сериал-то длинный, много серий. Я убежден, что в будущем образ Вики будут изучать в школах писать сочинения на тему противостояния Вики и Жанны Аркадьевны как отражение социально-психологических противоречий между коренными жителями мегаполиса и их гостями из других городов. Или же Прудковская и жевская два лица одной эпохи, или же взаимоотношения Вики и Шаталина, этапы Великого Пути или же Вика как социологический феномен начала XXI века, или же трактовка образа идеальной женщины в зависимости от размера диагонали экрана телевизора. Но это будет потом, а пока нам достаточно просто включить телевизор и увидеть ее, ту самую няню с большой буквы, которая работала в бутике в Бирюлево. Но некий бессердечный негодяй, я лично уверен, что он давно кормит собой ужасных рыб-мутантов, на дне пруда около станции бирюлево пассажирской и по ему выкинул ее на улицу. И она, бедняжка, пришла в дом Шаталина. В поисках регистрации, крыши над головой, куска хлеба, мягкой теплой постели богатого мужа, ненужное вычеркнуть. Она никогда не нажмет на стоп-кран, никогда. Хотя бы потому, что нажать можно на тормоз, а стоп-кран надо потянуть или дернуть, или повернуть. Ладно, оставим стоп-кран в покое и перейдем к истории прекрасной няни. Это и леди Равенны отечественного телевидения. Или леди Гадивы. Нет, Равенна все же подходит больше. Итак, Москва, наши дни... На окраине столицы, в прекрасном экологически чистом районе Бирюлева, живет молодая 30-летняя женщина Вика Прудковская, приехавшая в Москву из солнечного Мариуполя, вместе с мамой и бабушкой. Волю судьбы Вика из Бирюлева попадает в самый центр Москвы, в шикарную квартиру известного музыкального продюсера Максима Шаталина. В квартиру, где кроме обаятельного, не старого еще хозяина, живут трое его детей, милых крошек. Еще дворецкий Константин Николаевич. Еще злобная, гнусная, мерзкая, подлая, жадная, вредная стерва Жанна Аркадьевна Ижевская. Не совсем чтоб прямо так живет, но ее не выкурить и не выпихнуть, присосалась зараза к Максиму нашему Шаталину. Долгих шесть сезонов. Прямо так и хочется высказаться в рифму. А серии спрессованы в года, а серии спрессованы в столетия. И я не понимаю иногда, чего он столько тянет с предложением. Немного нескладно, но зато в тем. Об этом прекрасном сериале, затмевающем все, без исключения, достижения не только отечественного, но и мирового кинематографа, можно говорить бесконечно. Но, увы, эта книга не о шедеврах. Это книга о тех, без кого не было бы этих шедевров. В том числе и телевизионного сериала «Моя прекрасная няня». Это было у моря, где ажурная пена. Нет, не в Мариуполе, дался вам этот Мариуполь. Можно подумать, на берегу моря других городов нет. Например, Астрахань, очень хороший город, рыбный и хлебный. Именно там, в Астрахане, 3 апреля 1971 года, родилась Анастасия Юрьевна Заворотнюк, актриса, создавшая незабываемый образ прекрасной няни Родилась в самой что ни на есть творческой семье. Мама ее, Валентина Борисовна, народная артистка России, работала в местном театре юного зрителя, в амплуаторе вести и всю жизнь играла в театре детей, а папа Юрий Андреевич был режиссером на телевидении. Кстати, сейчас родители Анастасии живут и работают в Москве. Валентина Борисовна преподает технику речи и актерское мастерство в телевизионном университете в Останкине, а Юрий Андреевич работает режиссером в программе у Бориса Нуткина. У актрисы есть еще родной брат, Святослав Заворотнюк, который тоже трудится в столице на РЕН-ТВ. Кстати, у Анастасии в детстве была няня, только вот не очень хорошая она оказалась, не обращала на Настеньку внимания, не гуляла с ней, не играла, просто заставляла сидеть в комнате и все. Ясное дело, личность, позорящая честное имя няни, была вскоре уволена, надеюсь что с позором и без выходного пособия, а с девочкой стали сидеть бабушка и дедушка. Родители тоже не забывали о ребенке. Мама частенько брала дочку с собой в театр, а папа на телевидении. Так и вышло, что значительная часть детства Анастасии прошла в закулисье. Разумеется, Настенька решила стать актрисой еще тогда, когда не могла толком выговорить это слово, чуть ли не с младенчества. Она знала все спектакли родного театра наизусть и любила подсказывать текст актерам. В свободное от учебы время Настя занималась музыкой и танцами, была солисткой танцевального ансамбля «Лотос», но музыка для нее была всего лишь средством, а не целью. На каждый Новый год Настя Заворотнюк загадывала все то же желание стать актрисой. «Стать актрисой, стать актрисой». А вот мама была против. Как профессионал она прекрасно понимала сложности актерской профессии, зависимость творческой карьеры от случайности, от воли и мастерства режиссера и не хотела, чтобы дочь шла по ее стопам. «Пусть уж лучше учительницей станет», — решила мама, и Анастасия послушно поступила после школы на исторический факультет Астраханского государственного педагогического института. Проучилась год и не выдержала, призвание взяло свое. Анастасия сказала маме, что едет на практику в археологическую экспедицию, и уехала в Москву. Да не одна уехала сообщником, который организовал всю эту авантюру, достойную пера Александра Дюма. Сообщником этим был родной отец Анастасии, который верил в свою дочь и все время повторял «все у нас получится». Анастасия подала документы в ГИТИС, чтобы провалиться на первом же туре. Она уже хотела возвращаться домой, но отец не согласился. Уговаривал дочь два дня и все же уговорил. Анастасия отправилась покорять другие театральные вузы. И поступила как в театральный институт имени Щукина, так и в школу-студиум Хат. Анастасия вспоминает, что, увидев свою фамилию в списке поступивших в школу-студиум Хат, она долго не могла прийти в себя. Спускаясь в метро, она рыдала в голос на эскалаторе. Отец настоял даже на том, чтобы дочь вернулась в ГИТИС и уговорила преподавателей дать ей еще один шанс. Анастасия пришла в ГИТИС и уговорила педагога Владимира Наумовича Левертова послушать ее еще раз. В итоге ее пригласили на курс Армена Джигарханяна и Людмилы Касаткиной. Но, как говорится, была без радости любовь, разлука будет без печали. В конце концов, насладившись своими победами, Анастасия Заворотнюк пошла учиться в школу-студию МХАТ на курс авангарда Леонтьева. Я была очень стеснительная, надо было избавляться от комплексов. Я привыкла, что девочка должна быть аккуратной, ходить на каблучках, головка чистенькая. И когда я выходила с немытой головой на улицу, мне казалось, что все смотрят на меня и говорят, какая я неряха, вспоминает те времена Анастасии. На третьем курсе в 1991 году Анастасия Заворотнюк снялась в главной роли в своем первом фильме «Машенька», который поставила режиссер Тамара Павлюченко по мотивам одноименной книги Набокова. «Берлин. 20-е годы прошлого века. Пансион, в котором живут русские эмигранты». Один из героев фильма, ожидающий приезда жены, показывает ее фотографию соседу по пансиону, который узнает в даме свою первую любовь Машеньку. В 1993 году На экраны выйдет фильм «Аркадия Сиренко Лихая парочка», где Заворотнюк сыграет одну из главных ролей и расстанется с кинематографом почти на 10 лет. На четвертом курсе Владимир Машков пригласил Анастасию в Театр Табакова в свой спектакль «Страсти по бомбарашу». Когда мы все вместе работали над бомбарашем, мы были так счастливы, это было такое необыкновенное время, все были захвачены немыслимой энергией Машкова. Он этот спектакль выстраивал, соединив все жилы каждого из участников в одну кровеносную систему и сам напитывал ее буквально своей кровью, будет вспоминать Анастасии. Олег Табаков сказал об Анастасии Заворотнюк. Настя родом из МХАТовской школы, но у нее также хорошие семейные корни, о которых она помнит. Она не мучается тяготами жизни, она легкий и счастливый человек». Если к этому прибавится размышление над несовершенством жизни, хоть иногда это только обогатит ее актерскую палитру. Настя проявляет интерес к театральной педагогике, и я одобряю это ее стремление, перефразируя великого революционера Работать и работать и работать. Варя в страстях по Бамбарашу, элеонор Твентимен в признаниях авантюриста Феликса Круля, Агния в Не все коту масленица, Надежда в последних. Марианна в «Прощайте и рукоплещите», Ира в «Психе», Синтия Бишоп в «Секс, ложь и видео», Эмили в «Опасных связях», Виктория в «Провинциальных анекдотах». Всего Анастасия Заворотнюк сыграет на сцене табакерки почти три королей. королей. Ради съемок в сериале «Моя прекрасная няня» Анастасия покинула театр Табакова. Ей было очень сложно совместить ежедневные съемки и работу в театре. Анастасия выбрала то, что ей было дороже — роль Виктории Прудковской. Они такие разные, только одинаково непосредственны, а во всем остальном не похожи друг на друга. Вика любит все яркое, пестрое и кричащее, а Анастасия сторонница классического стиля и признает в одежде лишь спокойные цвета. Вика обожает мини-юбки, а Анастасия до съемок в сериале никогда их не носила. Вика изъясняется неподражаемым малороссийским говорком, а Анастасия чисто говорит по-русски. Говорком, если честно, Вика обязана Анастасии. Актриса намеренно снабдила свою героиню этой фишкой. Ей хотелось сделать прекрасную няню особенной, неповторимой, хотелось чем-то этаким выделить ее. В одной из коллег по актерскому цеху, родившейся в Симферополе, Анастасия набралась колоритного южного говора, всех этих словечек и фразочек «Та вы шо, очуметь» и прочее. Причем заговорила на Мариупольском «Заворотнюк» всего за одну ночь практики. Ритм съемок сериала «Это вам не фунт изюму», Это бешеная гонка. Помните прекрасный фильм режиссера Сидни Поллока «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли» с Джейн Фонда в главной роли? Нет, никаких намеков, что вы, просто фильм вспомнился. Анастасия на съемках моей прекрасной няни чувствовала себя хорошо. У нас вообще такая классная атмосфера, такая немножко уже семья, конечно, потому что детей этих я уже люблю, это невозможно. Мне кажется, что маленькая Ирка, она уже пахнет так, как моя Анька. Жигунов, конечно, потрясающий профессионал. Он успевает отслеживать все: рейтинги, как это все идет, как монтируется, рассказала актриса в интервью данном радиостанции «Эхо Москвы. Летящая походка и прекрасная няня прошлась по телевизионным экранам и принесла Анастасии Заворотнюк известность нет популярности, нет славу. Актрису начали узнавать повсюду. Анастасия стала народной любимицей. Слухи о возникшем во время съемок романе Анастасии Заворотнюк и ее партнера по сериалу «Моя прекрасная няня» Сергея Жигунова только подогрели интерес зрителя к сериалу. Зритель любит, когда в жизни все происходит так, как в кино. Отношения Анастасии и Сергея давали зрителям пищу для размышлений, а журналистам повод для всяческих измышлений, но нас люди соединили раньше, чем мы сами поняли что-то про себя. «Сколько раз писали, что у нас роман, когда еще ничего не было. Мы так смеялись над этим», — скажет в одном из интервью Анастасия. Вот еще один отрывок из того же интервью. Рассказывать о любви сложно. Мы с ним, Сергеем Жигуновым, познакомились на съемках сериала «Моя прекрасная няня». И никакого особенного волшебного впечатления мы друг на друга не произвели. В начале работы были и конфликты. Ему активно не нравилось, как я играю, а мне не нравилось его такое отношение. Потом со временем как-то все успокоилось, и я в работе чуть выровнялась. У нас долгое время были деловые-деловые отношения, и вдруг что-то такое неожиданное произошло. Мы почувствовали, что когда на съемках возникают паузы, в которые не видим друг друга, мы нервничаем, я и он. Вроде бы работа бесконечная, а нет человека рядом, и чего-то такого уже не хватает. В конце концов, взаимоотношения Анастасии и Сергея вернутся на исходные позиции и станут рабочими. После няни Жигунов станет продюсером музыкальной комедии «Шекспиру и не снилось». Сам снимется в одной из главных ролей и про коллег по сериалу не забудет. Сюжет фильма таков. Трое воришек, которых играют Сергей Жигунов, Борис Смолкин, дворецкий Константин Николаевич из няни, и Анастасия Заворотнюк, убегая от полиции и маскируются под артистов, из-за чего им приходится играть пьесу Шекспира от Элла. Кстати, в роли театральной кассирши Серафимы снимется Ольга Прокофьева, исполнительница роли Жанны Аркадьевны в сериале «Моя прекрасная нянь». В новом тысячелетии, кроме няни Вики и воровки Лизон, в картине Шекспиру не снилось. Анастасия также сыграет дочь священника Настю в фильме «Наследник» 2002 год, тайного агента Мари в фильме Код апокалипсиса» 2007 год, мать-одиночку Любаню в «Неидеальной женщине» 2008 год. В начале 2009 года на экраны выйдет фильм «Артефакт» с участием Анастасии. В фильме «Гоголь. Ближайший, приуроченном к 200-летнему юбилею писателя, Заворотнюк снимется в роли Смирновой Рассет. Но ни одна из ролей не принесет Анастасии того, что дала Вика Прутковская. Признание и награды. Премия «Золотой Остап» за лучшую женскую комедийную роль, за роль в телевизионном сериале «Моя прекрасная няня». Премия Тэффи, исполнительница женской роли в телевизионном фильме-сериале, за роль в телевизионном сериале «Моя прекрасная няня». Премия Золотая Семерка в номинации Отечественная актриса Секс Символ. Премия Теленеделя в номинации Лучшая телеактриса года. Это не полный перечень наград актрисы. В 2006 году Анастасия Заворотнюк стала заслуженной артисткой России. Помимо актерской деятельности, Анастасия Заворотнюк весьма успешно выступает в роли телеведущей. В 2005 году она приняла у Тины Камбеллаки должность ведущей программы «Хорошие песни» на канале СТС. Анастасия вела программы «Кухня для чайников», «Танцы со звездами», «Танцы на льду», «Ледниковый период». Актриса участвовала в первом сезоне проекта «Две звезды» в паре с Михаилом Боярским. Анастасия не раз выходила замуж. Третьим ее мужем в 2008 году стал известный фигурист Петр Чернышов. Анастасия и Петр познакомились на съемках телевизионного проекта Танцы на льду Бархатный сезон. Встречаться они начали только после того, как Анастасия рассталась с Сергеем Жигуновым. Сначала звездная пара заворотнюк Чернышов категорически отрицала всяческие намеки на то, что через некоторое время станут мужем и женой. Они то ссорились, то мирились, то размышляли о будущем, а в итоге все же расписались. Ради своей возлюбленной Петр Чернышов даже сменил вероисповедание. Спортсмен, который до недавнего времени был католиком, перешел в лоно православной церкви, чтобы обвенчаться с Анастасией в храме Воскресения Христова в Крыму. Отношения Петра и Анастасии складывались непросто — То они ездили вместе отдыхать, то вроде бы расставались на какое-то время, поговаривали даже о том, что Заворотнюк возобновила отношения с Жигуновым, и упорно отрицали слухи о предстоящем бракосочетании, но в конце концов любовь взяла свою. Анастасия оптимистка, она уверена, что главное — это найти свою вторую половинку, а вот в каком возрасте это произойдет, не так уж важно. В 2009 году Заворотнюк и Чернышов приступит к осуществлению совместного проекта, решат построить каток на Черноморском побережье, в Ялте. Поработав в ведущий ледникового периода, Анастасия уже не мыслит себя жизнь без персонального катка на набережной площади около 800 квадратных метров. Каток будет работать летом, и на нем смогут кататься все желающие. Перефразируя слова Остапа Бендера, можно утверждать, что недалек тот день, когда участники столичных ледовых шоу, измученные многокилометровыми пробками и неустойчивой погодой, сломя голову помчатся в Ялту на каток звездной супружеской пары. Не исключено, что к тому времени катков может стать два, если Анастасия и Петр надумают развестись, им придется делить каток напополам. Шутки шутками, но Анастасия и Петр не первый избранник, и не второй, и даже не третий. Первый супруг, Заворотнюк, немец по национальности, увидел Анастасию на капустнике в театре Табакова и сразу же влюбился. После свадьбы Анастасия уехала на родину мужа в Германию, где прожила всего год и вернулась, по слухам, чуть ли не сбежала обратно в Москву. В Москве, этом вне всякого преувеличения судьбоносном городе, Анастасия встретила своего нового мужа, бизнесмена Дмитрия Стрюкова, Примечательно, что познакомилась она с ним, когда ловила машину, чтобы доехать домой из театра Табакова, где она тогда работала. Дмитрий подвез Анастасию, она пригласила его на спектакль и... У них родилась дочь, которую назвали Анной. С мужем и дочерью Анастасия уехала в США, в Лос-Анджелес, делать бизнес. В Америке Анастасия родит Дмитрию второго ребенка, сына Мишу или Майка. «Я прожила там три года», — вспоминает Анастасия. Тогда все соединилось вместе, желание пожить за границей, примерить себя к той жизни, попробовать заняться бизнесом и что-то понять для себя и отдохнуть. У меня не было какой-то одной определенной цели. Приезжала в Москву, играла спектакли в любимой табакерке, снова уезжала в Америку. Меня это очень устраивало, и все было хорошо. Если бы я просто уехала жить туда, для меня это было бы тяжело. А так эти три года дали мне возможность все спокойно оценить и взвесить. У меня все там получилось но я поняла, что хочу жить здесь и заниматься своей профессией. Анастасия вновь вернулась в Москву. Ее второй брак распался из-за романа с Сергеем Жигуновым. Было много шума, слухов, домыслов, громких обвинений, но постепенно все улеглось. Сергей и Анастасия были счастливы, пока на горизонте не появился пятикратный чемпион США по фигурному катанию, урожденный петербуржец Петр Чернышов. Правда, поговаривали, что некоторое время Анастасия Заворотнюк дарила своей благосклонностью и Петра, и Сергея. А еще кое-кто утверждал, что она даже возвращалась к Жигунову, разорвав отношения с Чернышовым, И много чего еще говорили. «Людей хлебом не корми, только позволь посплетничать, языки об какую-нибудь известную персону почесать». Знаменитый актер Александр Демьяненко, получивший известность прежде всего как Шурик, из комедии «Леонида Гайдая» известности этой стеснялся. Даже не любил ее, считая, что Шурик перекрыл ему путь к драматическим ролям. Анастасия не пытается открещиваться от Вики Прудковской и поступает верно. Какая разница, каким путем к актеру приходит слава? Главное, что она пришла, все остальное — это мелочи частности. Например, Вячеслав Тихонов сыграл на сцене и в кино уйму ролей, а зрителю запомнился прежде всего как штандартенфюрер СС фон Штирлиц, он же советский разведчик Максим Максим Чесаев. А Михаил Боярский как д'Артаньян всех времен и народов. Возьмешь в руки картофель, ну и сразу же вспомнишь Чапаева в исполнении великолепного Бориса Бабочкина. А кто помнит Бабочкина в роли командира полка в фильме «Повесть о настоящем человеке»? Практически никто. На вопрос, где больше нравится работать, в театре или в кино, Анастасия Заворотнюк ответит так. «Однозначно сложно ответить. Конечно, кино — это моментальная популярность, узнаваемость. Это очень приятно. Но вот недавно, после очередного съемочного дня, я отыграла спектакль «Все как у людей». И хочу вам сказать, что ощущение людей в зале, их дыхание, их реальный смех — Их реакция на все, как они замирают, как переживают — это непередаваемое ощущение. Я вышла после этого спектакля и была готова часов восемь сниматься без перерыва. Появилось столько сил, будто на крыльях летишь. То, что тебе дает живой зритель, не сравнить ни с чем. Они приходят, их глаза, душа, руки — все направлено на тебя. И в то же время, если ты играешь плохо, то это «мама, не горюй». Когда у тебя не получается, и ты не можешь найти контакт со зрителями, это очень тяжело. Потому что театр — это тандем, где вместе и зрители, и актеры. Ее любимые фильмы «Ночной портье. Последняя танго в Париже» «Летят журавли. Девять дней одного года». Ее настольная книга «Доктор Живаго» Бориса Пастернака.